Глава двадцать седьмая Соня взяла стул, примостилась на краешке. Тело ее словно окоченело. Видно было, что она вся на взводе, буквально на волоске от того, чтобы броситься на меня или бежать. Я присел лицом к ней на край кровати, одну ногу поставил поближе к ее сумочке, там ведь лежал пистолет. А что, в выражении «не стреляя в гонца с дурной вестью» действительно что-то есть? «Я хочу начать с хорошей новости», — произнес я. «Между Майклом и Рене ничего не было. Это совершенно точно». «Ничего не было?» «Да, я как раз к этому и веду. Но для начала мне надо по секрету вам кое-что рассказать». И я выложил перед ней всю эту историю. От начала и до конца. Начиная с того момента, как Фентон получил от Майкла письмо и до ее... топорной попытки схватить Ден Включая эпизод, когда человек Ден сообщил Фентон о том, что Майкл мертв. Когда я добрался до конца, Соня минуту молчала. Глаза ее бегали из стороны в сторону, она пыталась соединить концы с концами. «Значит, Майкла схватили с запиской от сестры», — наконец заговорила она, — «и все пошло прахом». «Именно так я все себе представляю». «Выходит, Ден Донкер приказал убить Майкла?» Я кивнул. «Нет, я в это не верю». Я промолчал. «А Рене?» Думаю, она поняла, что близится ее черед. И удрала. «А Майкл не удрал? Вы уверены в этом?» Спросила Соня. Еще немного, и голос ее сорвется в крик. «То есть абсолютно не сомневайтесь в этом? Ни капельки?» Мертвого тела я не видел, зато слышал, как один из бандитов Дендонкера клялся, что Дендонкер Майкла убил. Врать ему не было ни смысла, ни выгоды. Соня встала и подошла к окну. Обернувшись за навеской, встала ко мне спиной. «Что мне теперь с этим делать, не знаю», — сказала она. «Не могу поверить, что его больше нет. Наверное, здесь какая-то ошибка». «Я не знал, что еще ей сказать». Соня освободилась от занавески и повернулась лицом ко мне. «Если вы знали, что Майкл мертв, почему не сказали сразу?» Повлажневшие глаза ее были красны. «Зачем было морочить мне голову?» — продолжила она. «Зачем вешали лапшу на уши, будто хотите найти его?» «Тогда я еще не знал, чем вы занимаетесь», — сказал я и поднял обе руки. «Да, я не мог помочь Майклу, не спорю». но сестре его я все еще в состоянии помочь. Возможно, если найду ее. Продолжаете вешать мне лапшу?» Соня направилась к креслу и рухнула в него. «Никак не могу смириться с этим. Но что мне теперь делать?» «Послушайтесь моего совета и уезжайте из города. А мне пора идти. Но сначала я хочу задать вам вопрос. Он может показаться не совсем деликатным, Не то время для подобных вопросов, но это очень важно. Слушаю вас. Вместе с запиской, которую Майкл написал сестре на меню из пегой лошади, было кое-что еще, а именно презерватив. Мне это кажется, мягко говоря, странным. А для вас это что-то значит? Не знаю. У Майкла не могло быть презервативов. Мы ими не пользовались, и он ни за что не послал бы его сестре. «Кошмар какой-то!» «Но как он туда мог попасть?» «Наверное, кто-то подложил. Я так не думаю». «А может, Майкл пытался ей этим что-то сказать, пожалуй, плечами Соня?» «Типа, предохраняйся, будь молосторожна. Он обожал всякие такие шифрованные послания, постоянно мне оставлял что-нибудь в этом роде. Если честно, я их почти всегда не понимала и просила растолковать». Презерватив как сигнал принять меры предосторожности? А что, вполне вероятно. В смысле, сбрасываться со счетов такой возможность нельзя, но все-таки вряд ли. В качестве объяснения подходит не очень, и голос в подсознании подсказывает, что объяснение неубедительно.